Когда Кай, наконец, вышел в зал прибытия, команда уже вся издергалась. Спокойствие сохраняла только Лиза, будто ушедшая в спящий режим, но стоило ей увидеть друга, как девушка кинулась ему навстречу со всей скопившейся энергией. «Что они с тобой делали?» Пес, на время досмотра отключенной от общей сети, вздрогнул и принялся остервенело чесаться и встряхиваться. «Ничего. Унижали». Запугивали в общем, проверяли, знает ли Киборг свое место, или Кассандра вселила ему ложное чувство человеческого достоинства. «Тогда чего у тебя такая кривая морда?» — усомнился Хэл. Морда у Кая была вроде бы обычная, программно-нейтральная, но к его досаде команда худобедно наловчилась просекать подобные нюансы. «Не люблю таможню». «Она тебе кажется тоже», — проницательно заметила Ивета. «Угу», — только и сказал Киборг. «Пошли отсюда». По закону Федерации люди, ксеносы и разумные киборги обладали равными правами, так что заставить Кая носить позорное клеймо на клейку «Декс» московитяне не могли, как и лепить на дверях заведений таблички «Кибером вход воспрещен». Но на этом кексики кончались. Стоит киборгу как-либо себя выдать, и вокруг него сразу возникнет зона отчуждения. Касса закроется на переучет, туалет на уборку, магазинчик на технический перерыв, Аэробус захлопнет двери перед самым носом, а еда в кафе будет холодной, подгоревшей и пересоленной. Антидексистами на маске были не все, однако в открытую идти против общественного мнения мало кто решался. Кланы первопоселенцев утратили свое богатство, но не влияние. Лиза будто невзначай столкнулась с Каем боками и одновременно запихнула ему в карман краешек торчащих оттуда трусов, пока их еще кто-нибудь не увидел. «Ты точно в порядке?» Девушка пристально всмотрелась в лицо друга. Малейший намек, и она вернется на таможню, чтобы показать там всем не только Кузькину мать, но и отца, деда и бабку. «Не волнуйся, они меня даже пальцем не тронули. Просто выбесили». Кай поскреб уколотый излучателем копчик и почти с приязнью вспомнил сердитого шепского таможенника. Все познается в сравнении. К тому же у Шебианина были реальные причины ненавидеть киборгов. Во время войны те зверски, как умели, убивали его родных, друзей и однополчан. На маске убивали в основном киборгов, Они ненавидели за то, что лишились такой возможности. Врать киборгу – пустой номер, а киллеру еще и смертельно опасный, поэтому Майкл Бринер признался лисе, что деньги ему нужны на покупку навского гобелена, и даже показал, какого именно, открыв переписку с продавцом. Треугольник размером 3 на 5 на 7 метров, вес 293 килограмма, сертификат подлинности на благородно пожелтевшей бумаге с интригующими бурыми кляксами. 50 тысяч, если гавилен исчезнет из родового поместья в обход налоговой и прочих законников, потому что в поместье гавилен тоже возник как бы сам собой. Майкл знал коллекционера, который без неудобных вопросов отвалит за гобелен вдвое больше, прибыль пополам с лесой. Нажиться на беде московитянина, вынужденного по дешевке распродавать фамильные ценности, потому что иначе ему придется обходиться всего тремя слугами — святое дело. — А почему он такой тяжеленный? — изумилась Молли, когда Лиза вслух зачитала описание Гобелена. — Я ж тебе про них рассказывала, — с досадой напомнила Ивета. — Совсем недавно на барахолке. У навцев нет такого понятия, как чистое искусство. Для них красота и практическая ценность произведения неразделимы. Задача творца — создать приятный глазу объект, обладающий некими полезными свойствами, причем эти свойства придают ему именно данный дизайн. Ну, как у эргономичного и одновременно стильного кресла, так и гобелены навцев. Прекрасные внешне, они обладают уникальными сепарационными характеристиками, позволяющими осуществить практически стопроцентное разделение потока частиц с... «Так чего он тяжелый-то?» — нетерпеливо перебил Хелл, увлекшегося искусствоведа. И Иветта укоризненно посмотрела на него поверх несуществующих очочков. «Потому что сплетен из нити 98 видов, одиннадцать чистых металлов, 32 сплава, пятьдесят диэлектриков». «Короче, моль ему не страшна», — с хохотком заключила Молли. «Разве что центаврианская, да и той попотеть придется», — согласился Натан. «А для чего навцы используют эти гобелены?» «Выставляют в музеях, как и мы». Так-то у них есть технологии, позволяющие с куда меньшими затратами создать аналогичное энергетическое сито. Не столь идеальная, но для инженерных нужд хватает. Выйдя из космопорта, Лиза первым делом попыталась дозвониться дяде Майклу. Однако номер оставался недоступен. Это ни о чем не говорило. Во время вылазки контрабандист наверняка пользовался одноразовым видеофоном, а основной отключал из предосторожности. На маске ли он, еще не долетел или уже улетел и куда – предстояло выяснить у продавца гобелена, некоего Тима Реверса. Кай искренне не понимал, в чем смысл скупать краденые произведения искусства и любоваться ими в тайне от всех. Ну раз полюбуешься, ну два, а потом надоест, как примелькавшиеся обои. Еще и живи в постоянном страхе, что в твой частный музей нагрянут посетители в полицейской форме. «Может, сразу и продавцу позвонишь?» — предложил Хэл. «И что я ему скажу?» Спрошу, на какой стадии его подпольная сделка с контрабандистом? Лиза была зла и расстроена. Вот не зря она предлагала Каю остаться на катере. И ведь это только начало. На маске жили, точнее, кое-как выживали, киборги, разумные в том числе, и даже офис УЗК был, правда, горел минимум дважды в год. Поэтому друзья знали, с чем им предстоит столкнуться. Спугну только. Мы его по-любому спугнем. Кай с псом одинаково укоризненно уставились на девушку. Лиза взяла себя в руки. Да, но надо же посмотреть, куда он побежит. Полетели, глянем ему в глаза. Возле космопорта падальными мухами велись таксофлайеры, но компания предпочла воспользоваться услугами флайшеринга. Хоть для этого и пришлось потратить четверть часа, устанавливая приложение «Пчелки» и регистрируясь в системе. Зато ценник не такой конский и не придется убивать пилота, если тот увидит или подслушает что-то лишнее. Это был совет от лисы, поэтому никто не хихикал. Теперь путешественники могли воспользоваться любой свободной пчелкой. Приложение показывало, что в радиусе 200 метров их аж 7 штук. Космопорт был популярной точкой маршрута. Первый черно-желтый пузатенький флайер Натан забраковал, едва глянув внутрь, на залепленные жвачкой тумблеры и голый штырь вместо рычага стабилизатора. Насчет второго тоже пытался крутить носом, но команда зарычала — и парень нехотя полез в пилотское кресло. Здешняя зима напоминала раннюю весну. Снег полностью сошел, обнажив всю скопившуюся в нем дрянь. А молодой зеленью пока даже не пахнет. Московитяне любили это время года. Когда запахнет, придется ходить в скафандрах и респираторах, чтобы защититься от спор мха, превращающих воздух в маслянистый смог. Депрессивно-бурой же местная зелень была круглогодична. Натан монотонно бубнил, жалуясь на ревматический скрип штурвала, но налетное качества пчелки это никак не влияло, только на нервы пассажиров. Благоустроенный центр столицы с современными зданиями быстро сошел на нет. Внизу потянулись унылые низкорослые кварталы с вкраплением как новых коттеджей, так и модулей времен колонизации. Половина здешнего населения трудилась на торфоразработках, другая в теплицах. И между ними не прекращались споры о необходимости терраформации, которая разорит первых и озолотит вторых. Но пока силы сторон были примерно равны, все оставалось по-прежнему. Город закончился бетонным скелетом трехэтажного здания, так обильно поросшим мхом и растрескавшимся, что для достройки уже не годился. «Смотрите, там какая-то шпана лазит», — молли ткнулась носом в стекло, пытаясь лучше рассмотреть фигурку в яркой желтой курточке, Безбашенно разбегающуюся и прыгающую через широкие просветы в перекрытиях. Еще два подростка лет 13 и 14, помогали друг другу взобраться по строительной, насквозь проживевшие местами оторвавшейся от стены лестницы. Вот придурки, убьются же. Мы бы тоже лазили, не сговариваясь, заявили Лиза с Эветой, да и моли говорила скорее с ностальгией, чем с осуждением. Заброшка скрылась под днищем флайера, а потом и вообще. Продавец Габелена жил в частном поместье в полусотни километров от столицы. Не надо даже искать потаенное место для встреч с контрабандистами. Посадил машину за оградой задней, обращенной к лесу стороны дома. И готово. «Там уже стоит одна пчелка», — встрепенулась Лиза, указывая на маленький, но из-за окраски издалека заметный краешек припаркованного в зарослях флайера. «Думаешь, это твой дядька?» Натан заложил над поместьем второй круг пониже. «Вполне возможно. Отличная маскировка. На самом виду бросить прокатную машинку можно где и когда угодно. Нет-нет, не лети туда. Давайте сядем с другой стороны дома и позвоним в парадную дверь, как приличные гости». «А как неприличные, устроим засаду возле того флайера», — подключился к лизиным мыслям Кай. Поместье было большим и неухоженным. Мох подстригали лишь на лужайке перед крыльцом, а в безнадежно запущенном саду человек мог не только заблудиться, но и застрять. Работала-светилась, всего одна оранжерея из трех, и тот свела там, кажется, картошка, а не нечто более аристократичное и непрактичное. Силовой щит ограды был отключен. Вне плотоядного сезона хакуров он особо не нужен. Однако это тоже говорило об изрядно оскудевшем бюджете владельца поместья. Пожалуй, столько финансовых дыр одним гобеленом не заткнуть. Пес выскочил из флайера, когда тот был еще в паре метров над землей, и галопом сбегал ко второй пчелке и обратно. «Внутри никого», — доложил Кай. «Замок заблокирован». «Значит, флайер еще собирается использовать, и гость сейчас в доме», — потерла ладони Лиза. «Ну, кто туда, кто сюда?» Кай обреченно вздохнул. «Красиво пудрить людям мозги он не умел, поэтому разговаривать с владельцем должна Лиза, а посылать на перехват одну команду рискованно». «Может, я пса за ними отправлю?» — все-таки предложил киборг, не желая разделяться с подругой. «А дядя Майкл его хоть раз видел?» «Нет», — нехотя признался Кай. «Он рассказывал Майклу о своем проекте, когда дядя залетал в гости к отцу, но это было до стадии сборки. Даже если пес заговорит голосом Кая, осторожный контрабандист ему не поверит или пальнет в бота просто от неожиданности». «Ладно, тогда я туда. С этим». «Что?» — встрепенулся Хелл. Но когда его посвятили в план, парень также вынужденно с ним согласился. Лучше самому пойти с Кибером, чем доверить ему своих друзей. Натан остался на стреме за штурвалом, а три милые девушки с собачкой дали друзьям 10 минут форы и позвонили в домофон. — Что ты ему скажешь? — шепотом спросила Ивета, и динамик тут же отозвался настороженным «Кто там. Мы от Майкла Бринера. В наглую заявила Лиза, принимая максимально преступный вид а леса Лиса. Молли попыталась его сдублировать и стала похожа на гопницу с района. И Ветта решила не позориться и играть роль невзрачной пособницы главных злодеек. Лиза рассчитывала, что если дядя Майкл там, то хозяин дома подзовет его для опознания незваных гостей, а если нет, впустит их, лишь бы они не подняли шум. В любом случае девушка настроилась на долгие переговоры, но динамик с облегчением выплюнул. «Ну, наконец-то! Заходите!» Гости недоуменно переглянулись. «А может, пусть лучше он к нам выйдет?» Боязливо предложила Молли. Однако глазок домофона уже погас, и створки ворот вертикально раздвинулись модным двадцать лет назад каскадом. «Да ладно! Не убьет же он нас!» Лиза решительно направилась к крыльцу. «Почему?» «Он даже с гобеленом настолько боится вляпаться, что за бесценок уступил его явному перекупщику». «Нет!» «Такой тип на мокруху не пойдет, разве что с перепугу». Молли с Иветой смущенно отвели глаза, вспомнив свой поход на базу. Тоже ведь полагались на посредника, который все уладит за солидный процент. «Или если он сексуальный маньяк и не сможет устоять перед искушением», задумчиво добавила Лиза, уже поставив ногу на первую ступеньку, и Ивета споткнулась еще на ровном месте. Но это даже интереснее. «Почему?» — Лиза хищно усмехнулась. Но не вечно же ему быть сверху. Молли хотела возмущенно заступиться за подругу, мол, это плохая тема для шуток, однако Эвета неожиданно приободрилась и даже ответила Лизе бледной, но, пожалуй, не менее пугающей улыбкой. вообще Кайпри отлично обошелся бы без Хела, как и без всей команды. Толку с них, особенно вооруженных одними ножами. Более серьезное оружие таможни не пропускало, Свободно носить его на маске прерогатива полиции и народной дружины. Но совместное участие почему-то даже не обсуждалось. Команда Рьяна устремилась отрабатывать обещанный Айзеком гонорар. Либо следить, чтобы его не загробастали Лиза Скаем. Хелл тоже не понимал, как так вышло. Все равно это только иллюзия контроля. А помочь Киберу он может разве что в качестве приманки. В принципе, важная, но до чего унизительная роль. Всю дорогу напарники демонстративно держались в нескольких метрах друг от друга и также засели возле пчелки. Человек с одной стороны, киборг с другой. Коричневый, сплошь мохнатый лес, равно нервировал обоих. Хэла в штатном порядке, Кая из-за резкого падения мощности сканера. Маховая обшивка земли и стволов поглощала звуковые и прочие волны, как песок в воду. Связь с псом тоже пропала, что беспокоило больше всего. Хотя чего тут, если вдуматься бояться? Максимум, что дядя Майкл может им сделать, смачно обругать и наябедничать папе. Киборг нервно дернул щекой, и Хэл принял это за отголосок собственных опасений. Что-то мне тут не нравится. Прежде чем огрызнуться, Кай перепроверил свои куцы данные. В радиусе 50 метров никого нет. Только 50, я и то дальше вижу. Вот и смотри в оба, буркнул Киборг. Хоть какая польза будет. Хэл оскорбленно умолк, но червячок тревоги никуда не делся и вскоре зашевелился вновь. «Ты куда?» — вынужденно окликнул напарника Кай. «К забору. А ты сиди тут, карауль своего приятеля». Кай подобрал и раскрошил в кулаке кусок прошлогодней коры. Не драться же с этим идиотом, а тем более спорить на все повышающихся с его отходом тонах. Хотя, пожалуй, выдвинуть один пост ближе к дому — удачная идея. Если там начнет что-то происходить, то по цепочке Кай узнает об этом быстрее, чем пока до него добежит пес. До забора было как раз метров пятьдесят, но с другой стороны к нему примыкал почти не отличавшийся от леса сад, и Хеллу пришлось пройти столько же вдоль него, чтобы найти щель с видом на дом. Вида на киборга отсюда не было, и не факт, что если заорать во всю глотку, то его услышат. Вместо эхо в чаще возникала сосущая пустота, от которой звенела в ушах. «Да какого черта! «Я что, без оглядки на кибера уже ни на что не способен?» Обругал себя парень и сосредоточился на щели. «Ага, девушек впустили во двор. Наверное, и в дом. Крыльца отсюда не видно, но к воротам они не вернулись, и голосов, беспрепятственно разносящихся по открытому месту, тоже больше не слыхать». Хелл на всякий случай прильнул к щели ухом, а потом снова глазом. Ухо мнительно зачесалось, словно туда успело что-то юркнуть, и пока парень остервенело крутил в нем мизинцем, борясь с желанием вернуться к киборгу и попросить поковыряться в нем сканером, в спину уткнулось нечто твердое и подозрительно ружьеобразное. — Вот ты нам и попался, Бринер, триумфально объявило оно. Натану приспичило очень не вовремя. Едва за девушками закрылись ворота, перед выходом он честно сходил на дорожку, но долгое нервное ожидание в космопорту сделало свое черное дело, и второй раунд грозил обернуться нокаутом. Парень рассудил, что лучше отлучиться прямо сейчас, ибо со временем возрастает как нужда, так и вероятность, что справлять ее придется на бегу. Натан вылез из флайера и воровато огляделся. Поникшая камера над воротами выглядела отключенной, но все равно смущала, а уточнить не у кого. Пришлось отойти за куст, а потом еще немного попетлять, потому что шепские привычки требовали отыскать защищенное с хорошим обзором и равноудаленное от всех деревьев место, дабы ни одно из них не смогло воспользоваться случаем и цапнуть тебя за сокровенное. Расслабляться в такой интимный момент категорически не рекомендовалось. Насвистывать, только если тебе плевать, в насколько неприличном виде найдут твой труп. Собственно говоря, для шибианина живого. Этот процесс сопровождался стрессовым обострением всех чувств и реакций. Поэтому, когда сзади раздался выбивающийся из общей картины звук, Натан на чистых рефлексах развернулся и метнул в его источник тяжелый охотничий нож. Мужчина с лазерным ружьем в руках и ножом между глаз молча рухнул на спину. «Пля!» Натан неуклюже заскакал к своей добыче, одной рукой придерживая штаны, а другой протягивая к ножу, отвалившемуся в момент удара тела о землю. За миг до броска парень успел увидеть свою цель и опять-таки на рефлексах довернуть запястье, послав нож рукоятью вперед. «Ты еще кто такой?» На одно неловкое мгновение Натану показалось, что это и есть пресловутый Майкл Бринер, для маскировки отпустивший или приклеивший бороду. Потом парень присмотрелся повнимательнее и понял, что оглушенный тип, примерно его ровесник, из сокрушительного обаяния, о коем упоминали и Лиза, и Лиса, в нем только ружье, которое Натан пинком откинул подальше в кусты. Все равно как-то неудобно вышло. Вдруг это напарник контрабандиста. Натан беспомощно огляделся и поспешил снова присесть за кустом. Возле пчелки крутилось двое вооруженных фриан, Один заглянул в окно и разочарованно хлопнул себя по бедру, второй знаками показал «прячемся и ждем». Ксеносы залегли за флайером на смешно открытом с позиции НАТО на месте, но парню было не до смеха. Напугать двух фрианских воинов одним ножом, да еще ружьем, если получится, быстро его найти и разблокировать, не удастся. Только хладнокровно перестрелять их из засады, на что Натан точно не способен. Парень на цыпочках попятился, все ускоряя шаг, а там и бег, чтобы поскорее доставить товарищам эту черную весть. Открывший дверь человек не тянул на маньяка, тем более сексуального. Типичный сынок богатеньких родителей, манерная бледная моль неопределенного возраста в халате из цифрового шелка. В данный момент материя транслировала пруд с пестрыми карпами кои, из которого нелепо торчала голова с темными прилизанными волосами и тощие ноги в домашних туфлях. Лиза так алчно уставилась на живой халат, что его владельцу стало неуютно, и он потуже затянул пояс. «Это вы, господин Реверс?» Девушка заставила себя перевести взгляд повыше, что, кажется, смутило собеседника еще больше. «Да», — проблеял он со страдальческой гримаской, покосившись на приоткрытую дверь за своей спиной. «Видимо, убедиться что путь к бегству свободен». «А где сам господин Бриннер?» Молли чуть не влезла с напористым, «Это мы у вас хотели спросить». Но Лиза наступила ей на ногу со всей доступной Феди убедительностью и туманно пообещала. «Скоро будет. Он прислал нас оценить товар перед продажей, а то, мало ли». Девушка многозначительно прищурилась. Тим растерянно сморщил лоб и сообщил. «Но «Ну, товар уже упакован, как мы договаривались». «Так распакуйте», — потребовала Лиза вальяжным тоном абсолютно никуда не спешащего человека. Например, патолога анатома. Господин Бринер потому так и хорош в своем деле, что никому не верит на слово, а тем более на голографию сертификата. Знакомьтесь, наш искусствовед-эксперт по навским гобеленам. Господин Реверс подобострастно протянул Иветти руку, однако девушка так посмотрела на маньяка, что тот поспешил спрятать руку за спину и снова оглянулся. Да, но позавчера Бринер прислал мне совсем другие инстру... «Планы поменялись», — пренебрежительно перебила его Лиза. Появилась новая важная информация. Господин Реверс совсем спал с лица, а значит, с гобеленом и впрямь что-то было нечисто. «Может, пройдем в гостиную?» — обреченно пролепетал он. «Там нам будет удобнее обсуждать наши планы». Идея была интересная это позволит потянуть время до появления дяди майкла который судя по всему уже вот вот и заодно экивоками разузнать о предстоящей операции побольше пол вздрогнул совсем легонько стабилизаторы феди свели подземный толчок почти в ноль а Моллисы в этой решили бы что он им почудился и они сами пошатнулись но стоящая на высокой подставке амфора тихонько задребезжала приковав общие взгляды не обращайте внимания Тим поспешил придержать вазу пальцем не столько ради ее безопасности, сколько дабы не раздражать гостей. Нас уже вторую неделю потряхивает, но ничего серьезного, это сезонное. У Лизы в кармане тренькнул видеофон. Раз, другой, третий. Девушка, не отрываясь от переговоров, вытащила аппарат, мельком на него глянула и сунула обратно, словно там было всего лишь очередное предупреждение МЧС о повышенной сейсмической активности. А где все ваши слуги? «Распустил по домам», — господин Реверс нервно облизнул губы. «Как ваш босс и просил». «Замечательно. Но если у вас все готово, то мы, пожалуй, пойдем». «Но... А как же...» — растерянно залепетал хозяин дома. а «Вы же сами только что... Абринер?» «Ждите», — величественно велела Лиза. «Как договаривались. Это была финальная проверка, и вы ее успешно прошли». «Ай да, девочки». Никто по-прежнему ничего не понимал, но Молли с Иветой давно привыкли к этому состоянию. Молли сделала свой фирменный жест «Мы тебя запомнили, и если что, вернемся». Ивета виновато развела руками, мол, извините, уважаемый маньяк, но начальству виднее. Окончательно деморализованный господин Реверс тупо смотрел им след, пока вырвавшаяся вперед Молли не распахнула входную дверь. Еще один раритет времен шального богатства — дубовая створка с титановой прошивкой, способная как и кованые решетки на окнах, выдержать нашествие хакуров. Силовое поле — гарант безопасности ровно до поломки генератора, а старый добрый металл никогда не подведет. На пороге стоял очень несимпатичный человек, каковыми обычно бывают внезапные, незнакомые и вооруженные гости. Небритая морда и глаза на выкоте шли вторым эшелоном. — И куда это вы? — самоуверенно начал он, поигрывая бластерами в обеих руках. Молли захлопнула дверь, вбила засов в пазы и только после этого возмущенно воскликнула. «А это что за хрен с горы?» Быстрота и точность шебианской реакции здорово огорошила бандита. Прошло не меньше трех секунд, прежде чем он опомнился и принялся орать, колотить в дверь, и даже несколько раз в нее выстрелил, но девушки уже разбежались в стороны. Судя по неубедительным дырочкам, а то и темным пятнышкам оружие у стрелка было маломощное, но это смотря во что стрелять, конечно. Вопрос Че? оставался актуальным, но и Иветта не смогла не прокомментировать ситуацию шепской пословицей. «За два бласта схватишься, ни из одного не попадешь». «Если ты не киборг», — согласилась Лиза. «Стой, гад!» Догонять господина Реверса не пришлось. Через буквально пять шагов он запнулся за край ковра и рухнул. Второй, несимпатичный незнакомец, прятавшийся в гостиной, оповестил о своем появлении громким воплем. Стоило ему выскочить и направить на гостей бластер, как невесть, откуда взявшаяся угольно-черная псина, сомкнула челюсти на его запястье, филигранно нажав клыками на болевые точки, как на кнопки Пальцы рефлекторно разжались, оружие выпало, и тут же очутилось у зверюги в зубах. «Клац-клац!» — сделал пес. «Пыщ-пыщ!» — отозвался бластер. Незнакомец метнулся обратно в гостиную и тоже захлопнул за собой дверь, не столько капитальную, но выбить ее с одного пинка или выстрела не получится. «Постамент!» — пискнула Ивета, и, Молли, поняв подругу с полуслова, помогла ей подпереть дверь гостиной увесистой подставкой от амфоры, оставшейся черепками лежать на полу. «Минойская керамика!» — опять же задним числом виновато ахнула Ивета. Пес продолжал задумчиво жамкать челюстями, будто наслаждаясь перепавшей ему вкусняшкой. Девушки едва обращали внимание на разлетающиеся сгустки плазмы, словно те были уже своими и не могли причинить им вреда. Впрочем, так оно и было. Пес контролировал стрельбу гораздо лучше, чем казалось со стороны. «Дай!» — скомандовала Лиза. «Умница!» Господин Реверс на время шальной пальбы, притворившейся мертвым, чудесным образом воскрес и незаметно пополз дальше наискосок через зал. Лиза хозяйственно сунула бластер за пояс и отдала новую команду. Принеси. Господин Реверс пополз в обратную сторону, тщетно цепляясь руками за пол. Халат задрался выше пояса, создавая впечатление, будто пес тянет его из пруда, как одного из карпов. Моя подруга задала вам вопрос, вежливо напомнила Лиза, когда ответчик поравнялся с ее ногами. Пес встряхнулся и снова стал коричнево-рыжим. Дымоход поместья капитально зарос сажей. В пору выставлять господину реверсу счет за услуги трубочиста. Минус стоимость химчистки ковра. «Я тут ни при чем!» «Клянусь!» — захныкал благодарный клиент, чувствуя, как холодная увесистая нога Феди заботливо, но неуклюже одергивает ему подол. «Меня заставили!» «А поподробнее?»